Только такой ценой я берусь поколебать решение Елизабет, заставить ее понять то, что она не может. Вдруг голос ее задрожал, и она отвернулась и быстро приложила платок к глазам. Сердце к ее мозжалось. Значит, и она страдает. Однако ей хватило мужества отстаивать интересы той, которая их разлучила, заботиться о ее безопасности. «Я сделаю так, как вы хотите». «Прошептал он. В чем я могу отказать вам, когда вы согласились принять мою мятежную дочь?» «Я думаю, вы в этом не сомневались. Она моя крестница, и я надеюсь однажды назвать ее своей дочерью. Я хочу верить, что здесь она обретет душевный покой. Однако я хочу поставить вам одно условие. Какое?» «Я согласен на все». Оно будет для вас тяжелым. Знаете, я буду за вас просить, но я буду уважать волю Элизабет. Не рассчитывайте, что моя к ней нежность поможет вам расставить ей ловушку. Вашей ноги здесь не будет, разве что она об этом будет очень просить». «Вы меня отталкиваете», — сказал он, задетый за самое больное. «Да, для вашего же добра ей нужно время». И мне тоже. К этому нечего было добавить. Сгорбившись под тяги, он ушел в темноту, унося с собой образ розы, стоявшей на зеленом ковре своей исповедальни. В кружевном тенюаре, наброшенном на наспех, чтобы принести его, она походила на ангела, поставленного Богом у врат рая, чтобы закрыть вход туда виновным в первородном грехе. Не доставала только пылающего меча, Но гнев, сверкающий в изумрудных глазах, обладал гораздо большей силой. Гнем был уверен, что она никогда не простит его, хотя об этом не обмолвились ни словом оба. В этом он ошибался. Роза никогда не простит себе, что позволила новой любви захватить ее сердце, где должно было царить только воспоминание об ее ушедшем супруге. Сейчас, несомненно, она платила за свою ошибку, перестал соблюдать траур и снова стал кокеткой из желания выглядеть прекрасной в глазах мужчины. Теперь ее ждала более благородная задача — прежде всего вернуть прежнюю радость в жизни той, которая доверилась ей. Элизабет плакала недолго. Она не принадлежала к числу слезливых девушек, готовых часами проливать слезы. Роза не пыталась помешать ей или утешить. Она молча дала ей выплакаться и ограничилась только тем, что ласково гладила голову девушки, лежащей на ее плече. Облегчение наступило быстро. Карета еще не проехала и полпути, как Элизабет успокоилась и заулыбалась, как прежде своей крестной. «Я не могу даже подумать, что бы я делала без вас!» — вздохнула она и вытерла слезы. «Вы всегда были моим прибежищем, а я опять вам надоедаю». Я запрещаю тебе произносить это слово. Крестная должна заменять мать, когда та не может помочь своему ребенку. Это моя роль. Тебе у нас всегда рады. И потом, я тебя очень люблю, и никто не будет тебе досаждать вопросами. Действительно, должна была распространиться официальная версия, по которой Элизабет сильно поссорилась с английской кузиной и отказалась принести ей свои извинения, как того требовал Гийом. Это, по крайней мере, на время могло объяснить ее отсутствие в Воронвиле и отсрочить скандальную развязку истории, которая станет неизбежной, как только положение Лорны невозможно будет больше скрывать. «Мы будем посмешищем в глазах наших соседей и всей округи», простонала Элизабет, когда карета въезжала в большую аллею Воронвиля. «Как отец не понимает этого?» «Он хорошо это понимает, моя маленькая» но в целом эта женитьба будет наименьшим злом. наименьшим злом, а в то время как мы и вы хорошо знаем, и другие это тоже понимают, что он делает всех нас очень несчастными. Как вы думаете, что будут говорить, узнав, что отец женится на своей племяннице, да и в довершение всего на дочери своей бывшей любовницы, потому что сделал ей ребенка? Он прославит тем, кем он не является – «Страшным развратником, как... как мой дед Нервиль. Не будет ли это хуже, чем если бы он позволил Лорни осуществить ее угрозы?» «О, нет. Конечно, если он исправит положение, реакция будет менее опасной. Ты знаешь, в наших замках за прошедшие века произошло много забавных происшествий. Кроме того, характер и положение твоего отца таковы, что прежде чем на него нападать, люди дважды подумают... «Стоит ли?» «Наконец», — добавила она меланхолично, — «красота была всегда смягчающим вину обстоятельством в глазах мужчин. Но не женщин. Эта интриганка поймет это, когда все восстанут против нее».